Глава 20. Светлана. Сейчас, когда победа осталась за мной, сердце заколотилось как сумасшедшее. Собралась приложить руку к груди, но отдёрнула её и сделала вид, будто по коже мне носились стабуном холодные мурашки от одной только близости этого опасного мужчины. Нельзя показывать слабость в высшее общество, а особенно юные дамы Борющиеся за титул королевы, тот еще змеюшник. «Техно-мир?» — прищурилась девушка, предпоследняя из списка. «А мира вроде бы. Как интересно!» Она сложила ладони на коленях и на этот раз удостоила меня вниманием. «Поговаривают, там женщины ходят в штанах, работают вместо мужей и кормят семью, а мужчины перестали видеть различия и потому выбирают пару на ночь не по половому признаку». А только по красивой мордашке, вне зависимости, парень это или девушка. Это так, я усмехнулась и подцокала языком. Да, Лира запрещала мне так делать, но когда я начинала нервничать или злиться, не могла удержаться. Привычка ещё со времён музыкальной школы. Так я отсчитывала такт вместо метронома, чтобы взять ритм и играть спокойно. Вздрогнула, вновь ощутив, как зашевелилась белка. Я дернула ногой, предупреждая багета, что вылизать нельзя, и ответила. «У вас весьма специфичные знания о моем мире. Кстати, в вашем тоже немало странного. Говорящие звери и высокомерные сейлоры, которые слушают только самих себя, а на женщин смотрят, как на красивый предмет мебели, и такой же умный. На что вы намекаете?» В возмущении вспыхнула блондинка. «Что Сиены Джасара глупы? Это скорее касается вас, Сиена Хедри». Переключилась на неё Амира. Если девушка родилась не в столице, но достаточно при этом умна, то она не станет участвовать в отборе невест для его высочества. И почему это интересно? скочила блондинка. Вот и видите, выгнула бровь брюнетка и высокомерно отвернулась. Вам даже ума не хватает понять это. А вы? дверь распахнулась, и перед нами возник изящно одетый мужчина с тонкими усиками на холёном лице. Сиены Прерывая спор, возвестил он. «Прошу пройти за мной. Его высочество и первые Сейлоры Джасара с нетерпением ожидают вас. Ко мне неожиданно пришло забытое чувство, будто я снова в детском саду, и воспитатель вот-вот поведет нас на елку. Сейчас встанем в ряд и по очереди продекламируем стихотворение, а Дед Мороз за это вручит нам сладкие подарки. Вот только вместо доброго старичка с бородой из ваты Я увидела востаивающего на золотом троне мужчину в летах. Тёмные с проседью волосы, тяжёлый властный взгляд и плотно сжатые губы, которые уже много лет назад забыли, что такое улыбка. Король шевельнул пальцами, и церемониймейстер объявил первую девушку. Велейна подобралась, расправила плечи и будто лебедь по озеру поплыла через всю залу к возвышению, минуя разодетых гостей. У самого подножия трона девушка застыла в глубоком реверансе. Отец принца сказал ей пару слов, и невеста заняла место по левую руку от него. А с другой стороны от трона уже стоял эмпер. Я задержала взгляд на его волосах и не сдержала улыбки. Не причёска ашвабра, самая настоящая. Рядом кто-то усмехнулся. Я повернула голову, но Амира сделала вид, будто это не она рассмеялась на моё замечание. Сиена "Свет ла на из технамира", тщательно выговорил церемонеймейстер, и я решительно шагнул к королю, собираясь рассказать о своей проблеме и во всеуслышании объявить драгина в некомпетентности, ну, или попросить аудиенции чуть позже, чтобы не нажить себе кровного врага в виде Саймона. Казалось, тысячи взглядов сошлись на мне, и хоть присутствующих здесь людей было в разы меньше, Сложилось впечатление, что весь живой мир наблюдал за мной. Неприятное ощущение, но вместо того, чтобы сжаться, я расправила плечи и, глядя только на короля, уверенным шагом приблизилась к нему. Издалека он казался суровым, но красивым. Однако, когда я подошла, то с удивлением поняла, что внешность его скорее отталкивающая. Такой убьёт и глазом не моргнёт. Резкие черты лица, острый длинный нос, И жуткий, придавливающий к полу взгляд. Не выдержав пристального внимания неприятного субъекта, я стушевалась. «Ваше... вы...» Неловко присев, я застыла в подобии глубокого реверанса и лихорадочно начала вспоминать, как правильно. Знала же, почему сейчас в голове пусто, как в бабкиной кладовке. С явным трудом закончила. «И... личество...» «Ну все, сейчас убьет...» «Точно...» Достанет из ножен застывшего за ним стража меч и как рубанёт по моей шее. Да прыгалась. Всё, прощай, бабушка. Прощай, музыка. Прощай, багет. Прощай. Нет, с драгиным прощаться не буду. Обойдётся гад. Всё из-за него. Приветствую тебя, сияющая Светлана. Голос короля прозвучал неожиданно приятно, в отличие от ужасающей внешности. Я сумела вспомнить, что надо дышать, но всё равно не шевелилась. выпрямляться или ещё нельзя. Не зная, как поступить, продолжала смотреть в пол, всё ещё ожидая звона меча и удара по шее. Не простит ведь Заминки. Альяра говорила, что это очень жестокий человек, и любая моя оплошность будет воспринята как оскорбление. Тишина звенела громче самой громкой музыки. Я вжала голову в плечи, но тут услышала: "Можете занять своё место". С недоверием подняла глаза. И невольно коснулась шеи, чтобы проверить, на месте ли, но заметив ухмылку импера, резко выпрямилась. Идти к собравшимся полукругом девушкам я не спешила. Набравшись храбрости, хотела воспользоваться шансом и попросить у короля аудиенцию. Вот только губы словно склеились. Не вздумай, неожиданно зашелестел в ушах голос Драгина. Я вздрогнула и оглянулась, ожидая увидеть его рядом, но со ему оставался далеко. Зато появилось давление на спину и тихие слова: "Займи своё место". Рта раскрыть так и не удалось. Заминка затягивалась, и король уже начинал хмуриться. Пришлось послушаться. Значит, мне предстоит найти другой способ, чтобы встретиться с человеком, способным решить мою судьбу. Плёвое дело. Когда начнутся танцы, это же бал, я сумею поговорить с королём. Наверное.